Глава двенадцатая. О пользе магических штучек и... Быстрого бега. После ужина я слушала советы Вилария, вооружаясь магическими штучками. «Полы помоешь перед уходом, не раньше». «Поняла?» Строго спросила Вилка и передала мне баночку с мутной жидкостью. «Это выльешь на пол, ногами не наступай, руками не трогай». «Угу». Кивнула я, рассматривая червячков в коробочке. На вид они были противными. Синюшные желейные тела подрагивали от прикосновения и извивались. «Не бойся. Попробуй червяка. Хотя я предпочитаю паучков». Хмыкнула вилка и положила себе в рот противного черного паука с мохнатыми лапками и выпученными глазами. м, -м как вкусно!» Я поморщилась, но червяка надкусила. Он действительно оказался вкусным. Сладкий мармелад буквально таял во рту, а начинка была с кислинкой. Уже собиралась положить их в карман, но Вилария отобрала у меня лакомство. Насекомые для особых клиентов, для Райта и его друзей у нас припасены тошнотные постилки. Вилка указала на прозрачную коробочку, в которой лежали красивые аппетитные на вид цветные полоски. Но, судя по названию, ничего хорошего в этом угощении не было. «А это что такое?» — уточнила я, пытаясь открыть флакон с надписью «Мыльные пузыри». «Не вздумай открывать. Пузыри с болотной вонючкой. Это на крайний случай». Вилария забрала у меня флакон и задумалась. «Без меня ты однозначно не справишься. Я иду с тобой». В этот момент перед нами возникла Поле. Она обвела хвостом подругу за талию, положила лисию морду на плечо и что-то промурлыкала. «Нет-нет, ты останешься здесь», — возразила Вилария, словно понимала звериный язык. Змея-лисица недовольно фыркнула, но вилка была непреклонна. «Ты не пройдешь сквозь магический контур, который защищает парк. Смотритель говорил, что ректор Тори лично постарался, чтобы звери, не выбрались на основную территорию Академии. Лисица насмешливо оскалилась, намекая, что с ее способностями ей никакие ректоры с магическими контурами не страшны. Видимо, раньше не было повода продемонстрировать таланты. Хотя... Похожий магический заслон ректор установил и в хранилище. Задумчиво протянула вилка. «Если ты сможешь выйти за парковый забор...» то сможешь проникнуть и в книгохранили? хранили». Вилария осеклась, покосившись на меня. А Поли радостно закивала, подтверждая, что все может и на все согласна. «Так уж и быть, пойдешь с нами на дело. Только тихо. Крадись по кустам, чтобы тебя не засекли. А лучше сразу перемещайся к адепту в спальню в шкаф». Поли с любовью посмотрела на вилку, а я громко вздохнула. И как объяснить Райту, что пришла не одна? А если зверя увидит ректор Тори, нам не поздоровится. Ректора боятся в академии не учиться. К тому же наше поле осторожное. Вон, смотритель до сих пор не догадался, что она ночью из загона отлучается. Подруга принялась раскладывать флакончики и коробочки по карманам, продолжая наставлять. «Райту скажешь, что комнат у него много, и ты одна не справишься» поэтому позвала подругу, то есть меня. В девять вечера в гостиную Джера Райта набились студенты. Только сейчас помимо мужских голосов слышался девичий смех. В гостях у магов-боевиков находились адептки с первого курса зельеварения во главе с Ханкой Беде. Последняя явно пользовалась популярностью. Юноши буквально стелились перед ней ковриком. но это и понятно. К вечеру длинная мантия исчезла, явив взором стройную фигуру в модном платье со слишком откровенным декольте. Губы адептки Беде стали ярче и краснее, ресницы длиннее, волосы она распустила. Подружки по сравнению с Ханкой выглядели бледно, вероятно, оттеняя неземную красоту лучшей студентки-первокурсницы. Джеральд устроился в кресле и лениво отвечал на вопросы девиц. Нас с Вилкой наконец-то заметили, и Ханка наморчила лоб. «Вы их тоже пригласили на вечеринку?» «Нет, Комарок помогает мне по хозяйству, на основе взаимовыгодного сотрудничества». Пояснил Райт и тут же дал указание. «Ты в спальне пока уберись и приготовь нам бутерброды с лимонадом, продукты на кухне». «А вот это тоже уборщица? Ой, помощница». Ехидно поинтересовалась Ханка, заметив Виларию. «Одной лиски не справится», — ничуть не смущаясь, подтвердила Вилка. «А вдвоем мы уберемся в лучшем виде». Вилария прошла на кухню. Я побежала следом, а Рыжий Бжижек, друг Райта, зачем-то ринулся за нами. «Я помогу», — предложил он. Кажется, Вилка ему нравилась. «Не стоит», — возразила подруга и подтолкнула юношу к двери. Но ты не обязана, попытался возразить студент. Это комара отрабатывает повинность. Значит, повинность, закипела я. Вообще-то, Райт должен со мной заниматься, а не эксплуатировать. Смотрю, кому понравилось бегать. Джер Райт появился в дверях, одарив меня снисходительным взглядом. Какой же высокомерный тип! Весь в своего кумира ректора! Посмотрим, как он запоет после моей сегодняшней уборки. Я хотела огрызнуться, но в нашу перепалку встряла вилка. Мальчики, не будем ссориться. Идите к гостям, а мы займемся лимонадом. Только побыстрее сделайте напиток расслабляющим, а лучше приготовьте пунш, Приказал Джерр Райт и в компании приятеля отправился в гостиную. А мы с вилкой слаженно принялись действовать. Налили в графин воды, достали из морозильника лед и лимоны. Я встала у двери, следя за тем, чтобы в кухню никто не вошел. Вилария полезла в карман, извлекая пузырек с настойкой приятного желтого цвета. Будет им расслабляющий напиток, то есть сослабительным. И подруга капнула в воду пару капелек, а я, задумавшись, вылила все содержимое флакона. «Что там у нас дальше по программе?» Воодушевилась я и открыла шкафчики, вытаскивая пакеты со сладостями. Райт оказался хозяйственным. У него нашлось и печенье, и зефир с мармеладом. Поэтому вилки на разноцветные постилки прекрасно вписались в натюрморт. Следующим пунктом были бутерброды. Их Вилария обсыпала подозрительным прозрачным порошком. Это твердые кристаллики веселящего газа. Быстро впитываются в еду и через полчаса наши гости будут рыдать от смеха». Мы подхватили подносы и торжественно внесли в гостиную. Пока расставляли тарелки и стаканы на столе, наши лица были преисполнены печали. Все-таки прислуживать этим снобам то еще удовольствие. Улыбку вызывало лишь одно — результат. «Иди-ка, Марек!» милостиво разрешил Джарайт, а я даже открыла рот от удивления. Вот есть в нем что-то хорошее. Решил не мучить меня с мытьем полов и отпустить. Правда, после следующей фразы кое-кого захотелось придушить. «Тебя ждет швабра!» А я-то чуть было не раскаялась, что положила рядом с зефиром тошнотные постилки, которые сейчас с аппетитом уминала Ханка Беде. Отбросив сомнения, отправилась в спальню адепта Райта завершить начатое. Как только мы с подругой оказались в просторной комнате, створки шкафа скрипнули, приоткрываясь, и наружу высунулась хитрая мордочка Полли. Змея-лисица с довольным видом что-то жевала. Присмотревшись, я обнаружила, что предметом интереса зверя стала мантия студента. На ней виднелись дыры от острых зубов. Полли изрядно постаралась. «Помощница ты моя!» Похвалила животная вилка и почесала за ушком. Зверь исчез, а через секунду уже вытаскивала из гардероба брюки адепта, демонстрируя выгрызенные на стратегических местах дыры. «Талантище!» — восхитилась я смекалкой змеи-лисицы, а та довольно оскалилась в улыбке. «С этим она справится и без нас, а мы должны подготовиться к завершающей стадии мести». И Вилария достала из кармана знакомую баночку с мутной жидкостью. «Липучка!» Напомнила подруга, выльешь на мокрую тряпку. Сама на вымытый пол не наступай, тряпку руками не трогай. Подействует не сразу, но приклеит обувь намертво. Я мечтательно улыбнулась, представив результат. Магические штучки нравились мне все больше и больше. Вскоре я с деловым видом и со шваброй в руках вошла в гостиную. «Комарок!» — окликнул меня со смешком Райт. Веселящий порошок начал действовать, потому что студенты пребывали в прекрасном расположении духа и смеялись. «Ты рано пришла! У нас вечеринка в разгаре! Заходи через часок!» «Не могу. Мне еще к занятиям нужно готовиться, а скоро отбой». Я прошла к дивану и начала водить перед собой швабры с мокрой тряпкой при этом пятясь. «Вы не вставайте, только ноги поднимите». «Хорошо, хоть не просишь протянуть ноги!» Усмехнулся ржеволосый Бжижик, а Райт рассмеялся над шуткой друга. Таким веселым, обычно серьезного и напыщенного студента я видела впервые. Надо признаться, улыбка им ушла. Тут жуткнулась взглядом в пол, и еще не хватало любоваться этим самодовольным типом. Врагов жалеть нельзя. Студенты приняли мою просьбу за забаву, дружно подняв ноги, А девицы принялись подсказывать, как правильно следует размахивать шваброй. Комара, ты молодец, не обижаешься. У тебя, оказывается, есть характер». Неожиданно похвалил Райт, когда я особенно тщательно мыла пол возле его кресла, чтобы ему навечно прилипнуть и к креслу, и к полу. «И глаза у тебя красивые. Что-то я раньше не замечал», — хмыкнул Джер Райт, всматриваясь в мое лицо. «Кого-то вот ты мне напоминаешь!» Я чуть не споткнулась. Неужели Вилка вместо тошнотной постилки подложила иллюзорную? Другое дело Ханка Беде. Ее никакими порошками и постилками не пронять. Знай себе, издевается. «Конечно, напоминает. Горгулью. Недаром адептки комарок поручили за этой страшилой ухаживать. Они так похожи!» Девицы противно захихикали, парни им вторили. Вот зря они так, ведь магические существа до конца не изучены. Вдруг у Матюши отменный слух, а характер мстительный. Ведь хорошо смеется тот, кто смеется последним. Пока студенты веселились, я поторопилась покинуть гостиную, прикрыв за собой дверь. — Ой, а у меня нога к полу прилипла, — послышался голос Рожеволосого. «А у меня обе!» — отозвался другой студент, давясь смехом. «Бежим!» — скомандовала вилка. Мы выскочили из комнаты и устремились вниз по лестнице. Из окна общежития доносились крики вперемешку со смехом и руганью. Пришлось придать телам ускорение. Мы неслись, сломя голову по дорожкам, перепрыгивая через клумбы и огибая кусты. И надо же мне было обернуться, проверяя, нет ли за нами погони. В этот самый момент я с силой врезалась в препятствие, да еще умудрилась его уронить на землю и огреть шваброй с намертво прилипшей и задубевшей тряпкой, которую в попыхах прихватила с собой. «Кошмар!» — раздался сдавленный голос ректора, и, кажется, он скрипнул зубами. «Что вы творите?» «Не кошмар, «Кошмарик! В смысле, комарик!» Вовремя поправилась я и попыталась сползти с неожиданно широкой ректорской груди. «А с первого взгляда не заметишь». «И я не творю, а бегу». «Куда?» Лер -Тори встал на ноги, отряхиваясь, а затем резким движением поднял с земли и меня. «Бег с препятствиями», — нашлась я. Куратор Дуб приказал подтянуть физическую подготовку. «Вот я и подтягиваю». «Да-да, кажется, Лердуб что-то такое говорил». Пробормотал ректор, потеряв ладонью ушибленный моей шваброй лоб. «Но, насколько помню, к вам прикрепили адептера это с факультета боевой магии». «Ага, укрепили меня», — кивнула я, отодвигая ногу и швабру в кусты. «И где же ваш наставник?» Огляделся ректор и прищурился заметив у входа в парк поджидавшую меня Виларию. — Вижу только вашу подругу. — это хорошо, что видите. Значит, зрение при ушибе не повредили. Буркнула я и осеклась, наткнувшись на недовольный ректорский взгляд. — Говорю, это моя моральная поддержка. Орает, отдыхает, утомился после тренировки со мной. — Легко в это поверю, — вздохнул Амадор Тори и оглядел меня с головы до ног. «А почему вы бегаете не в спортивной форме?» «Так это... не успела переодеться. У меня такая насыщенная студенческая жизнь. То уроки учу, то за животными ухаживаю, а вечерами вот бегаю. Даже толком не поужинала». «Знаете народную мудрость, адептка? Ужин отдайте врагу», — язвительно заметила Лертори. «Вам?» — уточнила я и тут же прикусила язык. Исчезните с глаз моих долой комарек!» — простонал Амадор Тори, наверняка мечтая о том, чтобы я исчезла не только с его глаз, но вообще из академии. Ректор торопливо направился в сторону преподавательских коттеджей, строгих двухэтажных домов из серого камня с венчавшими крыши башенками и массивными вазонами возле крылечка. Я же догнала вилку, и мы побежали в свой корпус. Ночью в лабораторию не пошли. Так набегались, что сил на зелье варенья не осталось. Перед сном я на пальцах пыталась объяснить, как приготовить простейшую микстуру, но в ответ услышала громкое посапывание. Поле, как и прежде, свернулась кольцом в ногах у новой подруги и улыбалась во сне. Удивительно. Но гибрид с аспидом уже не казался мне неприятным. И шкурка совсем не скользкая, змеиная, а покрыта коричневым пушком. И лапки передние цыпкие и забавные, как у лисенка. А какая она умная и преданная. Как же мне хотелось, чтобы и Матюша оказалась такой. Пусть не умный, но хотя бы дружелюбный. Что ж, придется купить в городе печенье и попробовать задобрить горгулью. Или горгулье Потому что именно в этом вопросе я еще окончательно не определилась.